76. Еще несколько часов мы разбирали завалы в кабинете, а слесарь менял запоры на входной двери. Все, что имело отношение к Ордову, исчезло, за редкими исключениями. Мои давние заметки из Фолз, визитка иона развлечений на мальчишниках. Эти огрызки мы нашли под диваном, из чего сделали вывод, что кабинет сначала разгромили, а обыскали уже потом. Местами нам везло». Например, красное пальто не забрали. Пакет из цельных продуктов стоял за дверью. Возможно, взломщики решили, что это мусор. И полицейское досье тоже отыскалось. Два дня назад Нора забрала его наверх почитать перед сном. Оно так и лежало на тумбочке. Значит, до второго этажа ограбители не дошли. Я все думал про Оливию Энди -кот. Как удачно вышло. Пока мы ее слушали... «Взломщики получили безраздельный доступ к моей квартире. Может, я ошибся в Оливии? Может, она за них сниснула им про нашу встречу? Но зачем? С чего боливии прикрывать Кордову?» И в происходящем наблюдалась тревожная симметрия. Мы шли по следу Александры. Тео Кордова шел по нашему следу. Хоппер ночью вломился в их дом. Сегодня они вломились в мой. «Разыскивая человека на персе, я нашел лишь себя, свою же визитку. Они что, заправду считают, что мы для них угроза? Или это у них такая игра? Повторять за нами, возвращать нам бумеранг, нашествием платить за нашествие. Мы приступаем к границе Кордовы, он приступает мои». «Я совершенно терялся, но хоть в одном Оливия, похоже, не ошиблась». Пространство вокруг Курдова искажается, скорость света ниже, информация коверкается шифрованием, рассудок теряет логику, впадает в истерику. Я сходил наверх, ополоснулся, выдал полотенце хоперу и тоже спровадил его в душ. Закажу китайской еды, распрошу хопера про таунхаус, он обронил, что до поимки толком ничего не успел, оставив нору дежурить септимом Я ушел в спальню, выгрести все из старого сейфа в кладовке. Сейфом я не пользовался годами, но отныне все записи и улики будут заперты там. Я разбирал старые редактуры, и тут в дверь постучали. В дверях стояла нора с пепельным лицом. Что такое? Септим? Она потрясла головой и поманила меня за собой. В гостиной она врубила музыку на максимум. «Заглушить наши шаги?» Мы прокрались по коридору, и Нора указала на узенькую щель в двери ванной. Внутри был Хоппер. Из крана лилась вода. У меня вообще-то не водятся привычки подглядывать за мужиками в ваннах, однако Нора махал руками очень настойчиво. Я склонился ближе. Обернувшись полотенцем, Хоппер чистил зубы над раковиной. И тут я увидел...